ЭПИЛОГ Идя по коридору от лестницы, ведущей в царство Аида, а иными словами, в патологоанатомическое отделение, где безраздельно царствовал Иван Гурнов, Мономах вызвал себе такси. Они с приятелем дернули чуток из армянских запасов Мономаха, и он не рискнул сесть за руль, даже несмотря на то, что чувствовал себя абсолютно трезвым. Случившееся с Петром Абрамовым и Ларисой Бузякиной лишний раз напоминало о том, что автолюбитель, как и лётчик-испытатель, должен находиться в ясном уме и обладать отличной реакцией. Алкоголь, как известно, притупляет чувство опасности и замедляет способность принимать решения. После беседы за рюмочкой коньяку на душе у него полегчало. Хотя там по-прежнему оставался осадок неудовлетворенности. Мономах недоумевал, почему невозможно привлечь губермана за убийство. Пусть закон есть закон, но где, спрашивается, справедливость? Или эти два понятия смешивать не стоит? Сыркова, конечно, молодец, но она на государственной службе и не может прыгнуть выше головы. Неудивительно, что Валерий Абрамов решил взять дело в собственные руки. Хотел ли он убить Бузякину? Бог знает, только вот Мономах его не осудил бы. С Ларисой он был незнаком, зато лицо юной балерины, Калерии Куликовой, до сих пор стояло у него перед глазами. Молоденькая девчонка, желающая стать звездой и мечтающая о сольных партиях. Была ли она для этого достаточно талантлива — другой вопрос. Но губерман... не имел права ставить на ней чудовищный эксперимент, да еще и из-за ее собственной бабки. Он не желал смерти своим клиентам, ведь они приносили ему финансовое благополучие, но его неуемная жажда славы и денег не знала ни жалости, ни морали. Завернув за угол, Мономах увидел отходящую от запертой двери его кабинета Нелидову. Она была в верхней одежде и, видимо, уже уходила. Анна Андреевна. крикнул он, ускорив шаг. «Вы ко мне?» «Пришла попрощаться», — ответила она, делая несколько шагов ему навстречу. «Дела завершены, пора заняться чем-то другим. Желаю вам всего наилучшего, Владимир Всеволодович. Надеюсь, теперь у вас будет меньше поводов для беспокойства». «Спасибо. Значит, уходите?» «Дурацкий вопрос, она же так и сказала». Его рука легла на ручку двери, а ее — на его локоть. Мономах с облегчением сообразил, что нелидовый хочется того же, чего и ему. Ставив ключ в замок, он повернул его, распахнул дверь в кабинет, и Нелидова вошла первой, на ходу сбрасывая с себя короткую песцовую шубку. Мономах задержался, запирая дверь изнутри. Алла смотрела на Невский проспект, погружённый в размытое от снега с дождём сияние огней. Её окна выходили на главную улицу города, и каждый день она могла наслаждаться незабываемым зрелищем, за которое многие богачи отдали бы всё на свете. Алла же заполучила кусок дорогой недвижимости на углу Невского и Марата в наследство. Пришлось потратить состояние на ремонт, но оно того стоило. Несмотря на время, половину второго ночи проспект не выглядел пустынным. Общественный транспорт не курсировал, однако автомобили то и дело проносились мимо, а от обильно и, как водится, преждевременно украшенных разноцветными новогодними гирляндами фасадов домов и фонарных столбов было светло, как днем. Алла взглянула на журнальный столик, на котором стояла полупустая бутылка шампанского. Не вдова Клико, конечно, но тоже весьма неплохого, принесённого мужчиной, спавшим сейчас в её кровати, и два бокала чешского стекла на тонких ножках. Он не тот, кого она мечтала заполучить, но ей было хорошо с ним этой ночью, впервые по прошествии множества долгих ночей, проведённых в одиночестве. Алла подошла к серванту и достала пузырёк безопознавательных знаков. Обычная баночка, в которую можно положить что угодно, витамины, обезболивающие таблетки или волшебные пилюли Губермана. Она и сама не знала, зачем сохранила пузырёк, отдав Гурнову несколько штук для анализа. Нет, она знала. Несмотря на всё, что она выяснила об этих таблетках, где-то в дальних закоулках мозга затаилась мысль, а не использовать ли препарат, раз уж он так и так ей достался, И никто об этом не узнает. Губерман заверял, что он опасен лишь в том случае, если превысит дозировку. Но Алла ведь не собиралась делать глупостей. Как и принимать чудо пилюли долгое время, ведь у нее не будет возможности заполучить очередную порцию. Сотрудники ИСК изъяли весь запас произведенный Губерманом вместе с таблеточным прессом, при помощи которого он формовал препарат. Можно принять ровно столько. чтобы быстро избавиться от 10-15 килограммов, которые висят на ней, как приклеенные. Диетолог добро утверждает, что на перестройку организма требуется время и что подобные паузы в похудании нормальны. Однако как же это тяжело — ждать, изнуряя себя физическими нагрузками и отказывая себе во всем, что делает жизнь прекрасной. Ну, кроме секса, пожалуй. Против этого не возражает даже диетолог. Наоборот, она говорит, что это не только отличное развлечение, отвлекающее от чувства голода, но и стимулятор к дальнейшему снижению веса. Негода позвонил поздравить с успешным завершением расследования. После поздравлений детектив пригласил Аллу в кино. Она не была там лет пять. Они сидели на заднем ряду, и его рука лежала у нее на колене. Алла ловила себя на мысли, что не хочет, чтобы он убирал руку, поэтому сидела, не шевелясь, боясь, как бы Дмитрий не истолковал ее телодвижение как протест. После фильма, о содержании которого у Аллы осталось смутное воспоминание, Негуйда повел ее в ресторан. Они проговорили несколько часов, а потом как-то само собой вышло, что, проводив даму до дверей, сыщик зашел вслед за ней. Мономах — мечта, фантазия, которая вряд ли когда-либо сбудется, так разве это повод отказываться от развлечений? Решив, что ответ может быть только отрицательным, Алла пошла в туалет и, отбросив сожаление, спустила таблетки в унитаз. В конце концов, не Гойди, она нравится и такой, какая есть, и это прекрасно. Вернувшись в постель, Алла пристроилась под тёплый бок мирно спавшего любовника. Негойда, не открывая глаз, что-то пробормотал и обнял её, прижав к своему сильному гибкому телу. Она расслабилась и позволила себе отключить мозги, отдавшись во власть человека, который, похоже, действительно хочет быть с ней рядом.